На Господе. С утра рано побывала на Рюриковом городище у Борисова. Тот пока только знал, что степенной посадник отставился, а более ничего. Обленился московский наместник на покойном житье последних месяцев. Многих своих соглядатаев отпустил, а великокняжеские денежки на их содержание прибирал к себе в мошну. Извечный низовский обычай. Все они московские. Будто холопы вороватые норовят собственного живоза воза клок сену уволочь. А потому что не свое дело, государева. Фома, мышь трусливая, в щель какую-то забился, даже и сыскать не смогла, — говорила Григорьева белому от ужаса Семену Никитичу. Он еще и прихварил, сидел на своем колечном кресле, оплывшей квашней, к преосвященному феофилу кинулась, не принял черевной хворобой скорбен. Владыка всегда чревом скорбен, когда надо что-нибудь важное решать. Ныне в полдень заседает совет господы, а никого из дружных в Москве людей не будет, даже преподобного Таисия. — Да как же так? — ахнул Борисов. — На господе должны все вящие люди быть. Слыхано ли, чтобы Клоповского архимандрита не пустили? Ведь не что-нибудь, а постановление о степенных выборах утверждают. «Боится Таисий, и другие боятся. Сколько их в Новгороде твоего господина родителей? Из сорока мужей совета человека четыре. И пришли бы, рта бы не раскрыли. Кому охота на поток попасть? А что до Таисия? Ему, говорят, на воротах собаку повесили, к башке привязана мочалка. Точь-в-точь, -точь, как борода у преподобного. Вот он и почел за благо и забители носу не высовывать». Наместник жалобно ойкнул. Настасья повздыхала. Ее же люди ту дворняжку и повесили. Да и прочим московским подручникам шепнули, чтоб на господу не совались. Не надо, Настасия, никого сама управиться. А и я уж не взыщи, боярин, коли мне дадут слово, про Москву хорошего говорить не стану. Себе дороже выйдет. Притворюсь, будто... И я, как все, стою за вольность Новгородскую против вас, Низовских. Иначе Марфа на меня весь город натравит. Вот ради этих слов она к Борисову и заехала. На случай, если у наместника в совете все же найдутся тайные доводчики и перескажут ее речи. Теперь, что она там не объяви, сойдет за уловку. — Понимаю, я понимаю, — лепетал Семен Никитич, щупая перья бороды. — Эх, оно обернулось-то, беда! — А хуже всего, что не ко времени. Государь затеял великое дело от Орды освободиться, присягу Ахмад Хану с себя сложить. Русь всего великого дня двести с лишним лет ждала еще со времен Александра Ярославича Невского. И сказанию не ладно. Иван Васильевич теперь не до Новгорода. Ох, разгневается! И на кого? На меня. Что я немощный могу? — причитал Борисов. — Вообще равно отвечай. «Не доглядел, упустил!» Так обмяк духом, что даже мешочек с обычным монетным подношением от себя оттолкнул. «Впору мне тебя дарить, Юрьевна! На тебя одна моя надежда! Ступай с Богом, молиться буду!» И в выцветших глазах заблестели стариковские слезы. «Ох, не знаю, что и делать!» — горестно молвила каменная, поднимаясь. «Соврала, конечно!» знала. Господа собиралась на владычьем подворье, в парадном зале грановитой палаты, предназначенном для сбора Большого Совета, в который входило 300 вящих новгородцев. Сегодня присутствовали не просто вящие, а великие, истинные хозяева господина Великого Новгорода, отставные посадники Тысяцкие, Главы всех пяти концов, настоятели семи соборов и архимандриты главных монастырей, старшины купеческих сотен, за вычетом мужей, известных Москволюбием, да безвладыки, да безстепенного, набралось едва за тридцать человек, и в огромной палате было пустовато. Голоса гулка раскатывались под расписными сводчатыми потолками, сплошь в звездчатых накладных швах, потому палата и называлась Горновитой. Сбоку от владычьего трона и посадничего кресла пустых сидели на стульцах высшие по должности служивый князь Гребенка и степенной Тысяцкий Фролка Ашанин, но ни тот, ни другой по установлению вести выборный совет не могли. Тысяцкий ведал только торговыми тяжбами, князь только военными заботами. За последние годы сложилось так, что на важных заседаниях участники рассаживались не где придется, а со смыслом. Кто собирался поддерживать Настасью Григорию — справа. Настасья всегда садилась на восточную скамью. Сторонники Марфы Борецкой — слева, на заходе. Остальные же, пока не определившиеся, с юга, перед Ефимией Горшениной. Все три великие женки пришли загодя, тихонько расположились на зрительских местах, возле каждой своя свита. С железной ее звероподобное идолище Карелша — Бойцовский начальник да послушные псы, вечный дьяк с вечным подвойским. с Сшелковый муж, каменная взяла Сереброликова Изосима и Захара, который на Господе оказался впервые. Перед началом совета распределилось так. Тринадцать великих перед Марфой, семеро перед Настасьей, прочие перед Ефимией. В полдень ударили колокольца на часозвоне, и заседание началось. Встал и заговорил Тысяцкий Фролка. Все шушукались, не слушали, потому что объявлял он уже известное, что Фома Андреевич по жестокой и внезапной хворе более посадничать не может, что надобно выбирать нового степенного, что медлить нельзя, и господа должна назначить день выборов, которые ныне будут не зазорные, как в прошлый раз, но по всему старинному обычаю. В этом месте многие переглянулись». Если уж Фролка, известная осторожностью, позволяет себя суждать действия московского государя, быть грозеем. Один из бояр, устроившихся в середине, поднялся с места, словно в глубокой думе, прошелся по залу, пересел на западную сторону, к Марфинам. — Кто хочет говорить первым, господа новгородцы? — спросил в завершение Тысяцкий. Но посмотрел при этом не на мужей, а на великих жен поочередно. Заоборачивались и остальные. Женщинам на Господе говорить, да и присутствовать не полагалось. Но об этом, кажется, никто не помнил. — Я скажу! — громко объявила Борецкая, вставая. Сегодня она не стала тратить время на обычные, предписанные обычаем сетования по поводу слабости женского ума и своего вдовства. А сразу взяла быка за рога. — Дозвольте, господа лучшие новгородцы, я всех вас спрошу прямо. Есть среди нас такие, кто не хочет постоять за древнюю новгородскую вольность. Оглядела залу горящими глазами, задержав взор на каждом, только Настасью не удостоила. — Нету, нету здесь таких, кто есть, те не пришли, — дружно ответила палата. — А есть такие, кто хочет и дальше жить на Москву, оглядываясь. Еще громче вопросила железная, и теперь уж вперила свой бешеный взгляд прямо в Григорию. Так очнула голову, удивляясь тому, как круто забирает Марфа. Но все подумали, что и каменная на Москву оглядываться не хочет. Зашумели пуще прежнего. Нету, нету. Только старый князь Гребенка, человек хоть и пришлый, но давно живущий в Новгороде и всеми уважаемый, за редкое сочетание храбрости с рассудительностью, Пророкотал. «Новгород под Москвой не от хотенья сидит, бояриня, а от своей слабости, будто ты не знаешь». Он очень редко говорил на господе, Ему и не полагалось. Тем весомее прозвучали спокойные и рассудительные слова, словно кто-то плеснул водой в распаляющийся костер. Гребенка мог такое сказать. Он не раз проливал свою кровь за Новгород, его никто не заподозрил бы в малодушие. Уважительно ответила ему и Марфа. Знаю, княже. А скажи мне, Василий Васильевич, чем Москва на сыне? Он задумался, покрихтел. Мыслить вслух старому вояке было непривычно. Большим войском, привычным к бою, единой волей. Низовским холопством. Как Иван велит, так все и сделают, никто не заперечит. А у нас тут, как пойдет, говорилня. Гребенка махнул рукой. Многие закивали, соглашаясь. — Теперь скажи, в чем наша новгородская слабость? — не отставала от князя Борецкая. — Этвоеводе было уж совсем трудно. Он поскреб затылок под красной шапкой, потом развел руками. — Так я сама скажу. — Железная больше на него не смотрела, обращалась ко всем. — Мы слабы там, где Москва сильна. — У нас нет хорошего войска. Одним нам в поле против Ивана не выстоять. Пробовали уже. Я старшего сына лишилась. Многие из вас тоже родню потеряли. Это первое. А второе — да, нету у нас единства. Вечно между собой ругаемся, грыземся. Еще и третья причина есть — Псков. Вроде бы такое же вольное товарищество, как мы. И тоже от Москвы терпит притеснение. Но живем мы с псковитянами, словно кошка с собакой. Они в последней войне ударили нам в спину. А и мы, перед ними не без греха, тоже, случалось, помогали Низовским против Пскова. Все слушали, не возражая. Марфа говорила истину. Но сейчас, господа лучшие новгородцы, настало золотое время, когда московская сила скована. Казанский царь Ибрагим грозит Ивану войной. Ордынский царь Ахмат свирепеет, что Москва ему не платит дани. Тоже и он в поход собирается. «Всю свою рать великий князь должен держать на востоке и на юге, а у него еще и дома не устройство. Родные братья Андрей Угличский и Борис Володский на Иванов обеде, что он ими удельными князьями помыкает, словно холопами, на Руси пахнет большим мятежом». «Москва сейчас не сильна, но и мы слабы!» — крикнул Самсон Клюкин, староста Славинского конца. Оглянувшись за поддержкой на Григорьеву, он был свой, ближний. «Если воевать придется опять закончить с Шелонью!» В Настасьевном кругу Самсона поддержали. Но сама боярыня каменно молчала, о чем думает не догадаться. У Борецкой был ответ и на это. «Войск у нас хорошего немного, зато много денег. А на них можно орденских копейщиков и самострельщиков нанять». — У короля Казимира полно голодной шляхты. Этим только мощной звякнет, тысячами прискачут. — Не больно-то они пять лет назад прискакали, — не унимался Самсон. — Им надо было через Псковскую землю идти, а Псков не пропустил. — Золотая у тебя голова, Самсон Иванович, — восхитилась Марфа. — И, кажется, безо всякой язвительности, а всерьез. — В самый корень смотришь. Ключ ко всему нашему делу в Пскове. Если он с нами заодно, то и Москва не страшна. Псковские нам и деньгами помогут, и дружиной, а главное пропустят литовское войско. — С чего бы Псков быть с нами, коли мы враждуем? — это уже заговорила Настасья. — Или ты знаешь, чего мы не знаем? Говори. Все завертели головами с востока на запад. Кажется, завязывался главный бой. Сейчас заискрит железо камень. Но Борецкая повела себя не по-всегдашнему. В свару не ринулась. — Знаю, Настасья Юрьевна. — И скажу. Иван Московский поставил в Псков наместником глупожадного стригу Аболенского, который извел Псковичей поборами и безобразиями. Еле терпят его. Если сейчас мы Псковское вече на общее дело позовем, они забудут прежние обиды. «Я знаю, что тут надо мне сделать, и о том после скажу. Главное же вот что. Когда Новгород, Псков и Литва вместе встанут...» Марфа захлебнулась от чувства. «Москва будет нам не страшна. Мы ее к татарам ототрем. Пускай с ними живет. Сами же. Воскресим Русь, прежнюю, настоящую, исконную, от Новгорода до Киева». «Киев-то литовский», — с сомнением произнес Настоятель святой Софии. — Не попасть бы нам из огня да в полымя от Ивана Московского к Казимиру Литовскому. — У Казимира три четверти народа, люди русские, православные, с нашими деньгами, да в союзе с со Апсковом мы скоро всю Литву сделаем Русью, — уверенно сказала Борецкая. Многим это понравилось, почти всем. А тут еще Марфа получила помощь с неожиданной стороны. Поднялась Ефимия Шилковая, пивуче произнесла. — В Киеве и свой православный митрополит есть. Зачем нам московской митрополии держаться? Она служит не Богу, а великому князю. Права Марфа Исаковна. Хватит нам низу кланяться. Вот как она поворачивалась. Две великие женки были вместе. Теперь все смотрели на Григорьеву. — За тобой дело, Настасья Юрьевна, — поклонилась ей Борецкая, что было невиданно. Боярыня смиряла гордость ради общего дела. — От тебя зависит, быть нашему единству или не быть. — Глядите, братья, Ефимия Андреевна дружна и с литовским двором, и с орденом. Я знаю, как поладить с Апсковым. Настасья же кормит с руки великокняжевских братьев, да еще сносится с ордою. — Если в нужный час натравить Андрея с Борисом на Ивана, а Ибрагиму с Ахматом послать денег, чтоб тоже выступили, завертится московский медведь во все стороны. А тут к нам литовская орать подойдет, соберутся наемники, и победим! — Пародей, за Новгород, Настасья! Не обойтись нам без тебя! кланяйтесь ей, братья! И первая поклонилась в пояс. Григория воскрипнула зубами. и к Марфе повернула. Будто она от всей господы говорит, за общее дело ратует, а каменная коряжется. — Ты, может, про торговый убыток думаешь? — изобразила заботу Борецкая, подколодная змея. — Боишься без хлебной торговли остаться? Да если мы с Литвой сговоримся, ты хлеб из Киева повезешь реками. Не бойся, не прогадаешь. Господа тебе на то грамоту даст, что ты одна можешь из Литвы жито возить. Дадите, братья, Настасье Юрьевне привилею. — Дадим, дадим, — раздалось со всех сторон. — Куда же вы от меня денетесь, — подумала каменная. У меня и закупщики опытные, и доставщики, и склады. Замысел-то был неплох. Возить хлеб не снизу, а из литовских украинных земель. У литовцев не то, что у Москвы. Заплати продавцу и вези, куда хочешь. А у низовских дьяку дай, мытарю дай, волостелю дай. Иначе не доедешь, не довезешь. Григория будто лишь теперь заметила, что все на нее смотрят, а многие и кланяются. Очень удивилась. А что вы меня будто несговорчивую невесту уламываете? Когда это я была новгородской вольности противница? Иное дело, что к Марфе Саковне у меня доверия нет, притворяться не стану. Она мне вечно зла желательница. Ты меня больно любишь, перебила железная, и я тебя не люблю, это правда. Тесно нам с тобой, Марфа, локтями толкаемся, и от того всему новгородскому делу вред. Но что ты сейчас говорила про ослабление московской силы, все истина. Про у меня дорожка и к великокняжеским братьям и к татарам могу устроить так, что они разом накинутся на Ивана. Великий князь настырен, да не глуп. На рожон не полезет. Думаю, и воевать не придется. Довольно будет хорошее войско собрать. Если Иван почувствует, что кус не по зубам, отступится. Ей кивали еще согласнее, чем Борецкой. Радовались, что в кои-то веки все великие жонки говорят единое. Софийский настоятель сказал с сомнением. «По земному оно все вроде так, но как с Богом будет?» Мы великому князю на договорной грамоте крест целовали, что не предадимся от него королю. Клятву приступить перед Господом страшно, а перед нашим законом стыдно. Мы ведь христиане, новгородцы, ни татары дикие, ни Москва. Если станем свое слово нарушать, чем мы лучше?» Многие набожные тут завздыхали. «Прав, преподобный, грех это!» Настасья мысленно оскоромилась, пожелала святоше законнику нехорошего, Сшибка совестливыми, вечно самая морока. Вдруг кто-то слегка толкнул боярыню в бок. Она изумленно повернулась. Захар, шепчет, пестуская грамота, калита! — Что? Тогда он, поднявшись и на три стороны поклонившись, заговорил: Причестные господа, дозволь напомнить старину новгородскую. Шесть тысяч году. Великий князь московский Иван Данилович Калита в устюге городе целовал грамоту, что не тронет на двине новгородских рыбных ловлей, при многих свидетелях крестно клялся, а в 6842 году клятву свою порушил, за что тогда же приговором Великого Веча со многими хулами был от новгородского княжения отринут». Тем же Великим Вечем 6842 года постановлено, чтоб впредь с московскими князьями крестных целований не учинять, а коли доведется, то, памятуя о калитовской неправде, блюсти то целование не превыше разумности. Грамота с сим решением есть, в письмах письмохранилище святой Софии можно сыскать. — А ведь верно! — воскликнул бывший посадник Акинфий Зубов. «Была такая грамота, помню!» «Кто это с тобой, Настасья Юрьевна?» У Захара с прошлого года отросла пристойная борода, и на прежнего голомордого шпыня он теперь был не похож. Держался чинно, говорил без московской суетливости. «Это мой ученый-книжник, Захар Попенок», — сказала Каменная. «Держу его рядом, ибо знает все законы летописи. Послушайте меня, братья!» Она распрямила стан, плечи и будто сделалась еще выше. Не в законническом крючкотворстве дело. Как нам договор разорвать, грамотеи придумают. Хочу предложить вот что. Ныне будем выбирать нового степенного. Тут уж, как водится, повоюем, выборы есть и выборы, но давайте условимся. Чья бы не взяла... Сколько бы ни накопилось новых обид, Кого бы посадникам не выбрали, После вечера старые счеты забыть. Будем держаться вместе. И всю свою лютость обратим против Москвы, А не против друг друга. За волю новгородскую. Вот одолеем низовских, Тогда снова начнем между собой рядиться. Я такую клятву дать готова. Она размашисто троекратно перекрестилась, и члены совета начали подниматься с места. Обнажились головы, замелькали двоеперстно сложенные руки. — А ты, Марфа, клянешься? Клянусь — Клянусь! Сотворила знамение и железное. — Ты, Ефимия? — Клянусь! — ответила Шелковая, крестообразно обмахнувшись тонкой рукой. Все были воодушевлены. У некоторых на глазах блестели слезы. Настасия была довольна. Ее речь затмила Марфину. Потом, рассказывая о заседании, все будут говорить, что это Григорьева привела собрание к единству. Начали уступать другие, но нового ничего не говорили, только распаляли друг друга, красовались перед господой новгородской истовостью. Так продолжалось, наверное, сейчас. Потом опять взяла слово Борецкая. Не пора ли перейти от речения к делу, братья? — Закон вы все знаете. Ныне в течение десяти дней должна объявить всех выдвиженцев. — Хочу, не ожидая срока, прямо сейчас заявить от Неревского конца достойного мужа, лучше которого и не придумать. Дозволите? Дождавшись, пока все умолкнут, Борецкая спокойно, уверенно продолжила. — Помните, что мы про Псков говорили? Что для нас сейчас важнее ничего нет. И я сказала, что знаю, как... С псковскими задружиться. Если мы выберем посадника, которого в Пскове знают и привечают, дружба сладится сама собой. — Кого же это? — просили из залы. — А Никиту Васильевича Ананина, Вам хорошо известного? Он извящего посаднического рода. Родной сын Василия Ананьина, которого Ирод Московский изгнал в темнице за верность новгородской свободе. А Никита Васильевич муж твердый, честный речистый, чистый. В самом лучшем возрасте. А главное, женат на псковской боярышне. У него в Пскове и родня, и торговые связи. Вот кто нам сейчас нужен, братья. Выберем Ананьина. Он с псковитянами сговорится. И тогда все у нас сложится. И литовская подмога, и крепкий тыл. Говоря, Марфа смотрела не на своих сторонников. Они и так были за нее. Не на Григорьевских, эти слушали хмуро, а на неопределившихся сидевших перед Ефимией Горшининой. Настасия с тревогой увидела, что вся середина слушает, соглашается. — Что ж, братья, Гош, а Никита Ананин, спросил Тысяцкий. — Большинство ответили — Гош. — Запиши его, Назар, — велел Тысяцкий. — Один выдвиженец есть. Еще кого предложите, бояре и святые отцы? Но смотрел при этом на Григориеву. Она молчала. Получалось, что верх сегодня все же взяла Борецкая. Пришла с готовым выдвиженцем, очень сильным. Что уж тут перечить. И теперь, прямо с сегодняшнего дня, Марфины подручники, крикуны с шептальниками, начнут по всем концам уговаривать народ. На выборах кто раньше приступил к улещиванию, кто лучше подготовился, тот и побеждает всегда так. — Ну! — Коль пока больше никого нет, постановим, как предписано обычаем. Тысяцкий встал, и все тоже поднялись. Подвойский, прикажи своим берючам объявить по приходам и улицам, что всяк честной новгородец. От сегодня до 14 августа может выдвинуться в концевые избранщики, а великое выборное вече будет, согласно закону, три месяца спустя, 14 ноября это что за день? — Феодоры, праведной греческой царицы, — ответил диак Назар, заглянув в святцы. — Женский день, — подумала Настасья, глядя на Борецкую, тоже не сводившую с нее торжествующего взгляда. — Поглядим, кто из нас царица.